Глава двадцать седьмая «Я не так уж мало пробыл в Анцини в тот раз, — я огляделся по сторонам, — но теперь не могу узнать его». «И что же тебя так удивляет? — спросила Ликью. Мы не спеша шагали мимо одного из золотых домов. Тау почти не разговаривал со мной ни здесь, ни в повозке по пути домой. Видимо, решил, что нашей дружбе конец. Но на расположение его сестры это, к счастью, не сказалось. Лейкиу встретила меня с радостью, возможно, даже с куда больше, чем родного брата. Впрочем, ее не было с нами в лесах на востоке. «Я уходил из поселения, которое никогда не знало войны», — ответил я. А вернулся. Анцин изменился. Вокруг него вырос земляной вал высотой в два десятка футов, всего за несколько дней. два ли мастер Лонгвей начал готовиться к осаде сразу после нашего отъезда, до того, как сюда дошли вести о вторжении ледяного копья. И всем служителям и бронзовым вместе взятым не хватило бы времени вырыть и перетаскать столько земли и песка. Скорее, это была работа кшатриев. Несколько владык каменного кулака воззвали к родной стихии И вал поднялся сам собой. А вот заточенные колия и плетеные стены на его кромке уж точно оставили низшие сословия. Толпа бронзовых дасов до сих пор копошилась наверху, укрепляя самодельные стены. Они явно готовились к схватке, но ни у кого я не видел ни меча, ни копья, ни даже лука. Зато служители были вооружены все до единого и рассказывали по анцину со встревоженными, но важными лицами. Еще один странный обычай. То ли общий для всей империи Самраджа, то ли чисто местный. Если служители викретов он обязывал сражаться за свой клан, то бронзовым, похоже, вообще запрещал носить хоть что-то похожее на оружие. Даже в самые непростые времена. «Мой клан никогда не искал войны», — Ликио нахмурилась и покачала головой. не «Нище ты теперь, но мы умеем защищать себя не хуже других». «Это я вижу», — улыбнулся я. «Твой отец превратил Анцин в настоящую крепость. Но хватит ли у него людей, чтобы защитить его от владыки Алуру?» «Едва лирик». Красивое лицо Ликио помрачнело. «Если ледяное копье появится тут с целой армией, нам не выдержать удара. Но владыка Алуру идет по чужой земле, а мы стоим на своей. Здесь, на востоке, огнезащитник сильнее своих божественных братьев. Сам могучий воитель Индра уступит ему». И даже если великий мастер Читана не успеет в ванцин раньше наших врагов, бой не покажется им легким. Я молча вздохнул. Наверняка любой генерал из моего мира поступил бы иначе, не стал бы дожидаться армии врага и отступил, предпочел бы потерять несколько десятков домишек с резными колоннами, но сохранить силы для последующих сражений. Или хотя бы подумал о том, что стоит увести подальше на безопасные земли женщин, детей, стариков, а заодно и бронзовых, которые не могут защитить себя сами. Но местными высокородными правит гордыня, вековые обычаи и оставленные славными предками представления о чести и достоинстве. Храбрец Тао, чересчур осторожный мастер Лонгвей, и даже ликиу, которую боги наделили не только красотой, но и живым умом, скорее умрут, чем уступят владыке Алуру хоть фуд собственных владений. «И не мне учить их воевать», Если полезу с советами, Ликиу просто посчитает меня трусом. Если бы великий мастер Читана начал собирать войска раньше, — вздохнул я. Если бы отец послушал вас с Тао, в Анцин уже давно пришли бы владыки каменного кулака и привели тысячи служителей. Темные глаза Ликиу сверкнули гневом. И Аллуру не посмел бы сунуться на наши земли. Но боги решили иначе. И я рада, что ты здесь, Рик. Ликио подошла чуть ближе и взяла меня за руку. От прикосновений теплых пальцев кто-то внутри меня, похожий ярл Виглов, недовольно дернулся, почуяв дыхание чужой джаду, но я без труда усмирил его и загнал на задворки сознания, а сам осторожно сжал узкую ладонь, и дальше мы с уже вместе. У меня и так было достаточно причин, чтобы остаться в Анцинии и сражаться, но только что их, похоже, стало на одну больше — «Хотел бы я, чтобы и твой брат думал так же», — сказал я. «Я не знаю, что случилось с вами по дороге, Рик, но не думай, что мой брат станет долго держать на тебя обиду». Лики улыбнулась. «Он твой друг, и это не изменить самому создателю Тримурти. Он гордится тем, что вам уже случилось сражаться вместе, как и тем, что суждено сражаться снова». «Что-то я не заметил, особенно после разговора в поезде». «Откуда тебе знать?» — проворчал я. «Разве Тао не брат мне?» — Ликио потянула меня за руку. «Пойдем, у меня есть для тебя подарок». «Подарок?» Путь оказался знакомым — к высокому дому с золотым орнаментом, с бумажной двери и вверх по лестнице. Ликио уже вела меня здесь в тот день, когда я увидел портрет Бахая-воителя. Только на этот раз мы поднялись еще выше. Похоже, куда-то в покое самой хозяйки — Святая святых, куда запрещалось входить не только служителям, но и владыкам, в комнатах мы не встретили никого. И что же за сокровище здесь прячется? Погляди, Рик. Ликио отодвинула дверь в сторону. Вот. Я шумно выдохнул и отпрянул. Ярл, Виглов и остальные уже приготовились спрятать наше общее тело за щитом, но гигант в небольшой нише, что скрывалось за дверью, остался неподвижным. Он возвышался надо мной примерно на полфута, а шириной плеч превосходил чуть ли не вдвое. Его грудь и даже конечности покрывали пластины из красновато-желтого металла, похожие то ли на черепицу, то ли на чешую какой-нибудь змеи или ящерицы переростка, украшенную чуть мутноватым темно-зеленым камнем. Голова оказалась непропорционально огромной из-за расходящегося к низу конусом шлема, А вместо лица на меня смотрела страшенная злобная морда с грозными складками на лбу и щеках и раскрытым в гневном крике ртом. По сравнению с этим парнем даже Дарт Вейдер выглядел бы красавцем, но из огромных черных глазниц на меня смотрела пустота. Лекио показала мне доспехи. Огромные, массивные, наверняка немыслимо тяжелые, но безжизненные. Тот, кто когда-то носил их, не уступал мне статью, а среди местных и вовсе выглядел великаном, и даже сейчас могучая броня будто еще хранила отголоски его силы. Я узнал доспехи, хоть на картине художник и нарисовал их чуть по-другому. Бухай, воитель. Когда-то это принадлежало ему. Я протянул руку и осторожно провел кончиками пальцев по пластинам на груди, то и дело нащупывая отметины. по-видимому, оставленные клинками или магией врагов древнего кшатрия. Он носил доспехи явно не для того, чтобы красоваться перед владыками женского пола. Обычный человек едва ли смог бы сделать в них хоть шаг, и я не без труда представил себе того, кто сражался и побеждал с таким количеством металла на плечах. И этот кто-то определенно обладал запредельным запасом джаду, вечной или почти вечной батарейкой. Этим доспехом тысяча лет. «И тысячу лет никто не надевал их в бой», — негромко произнесла Ликио. «Но я хочу, чтобы ты взял их, Рик». «Что?» — и отступил на шаг. «Я?» «Но это же реликвия твоего рода. Что скажут отец и Итау?» «Им никогда не было дела до древних легенд», — Ликио пожала плечами. «Наверное, поэтому дедушка оставил мне не только свои книги, но и доспехи Бохая». и я вольна распоряжаться ими как угодно. «Это... это слишком ценный подарок для такого, как я, владыка Ликио», — пробормотал я. «И разве простому смертному под силу...» «Боги не наделили меня большим телом, Рик. Отец учил меня и брата сражаться налегке и полагаться на проворство и могущество Джаду, а не на броню». Ликио улыбнулась и прищурила один глаз. «Но ты носишь огромный меч, который я не смогла бы даже поднять». Как знать, может, и доспехи Бохая придутся тебе впору. Ну, раньше их уж точно носил тот, кто не изучал вусамату с самого детства. Тот, кто не привык к магическому щиту и в своем мире облачался во что-то подобное, большое, тяжелое и выкованное из прочного металла. Древние мастера-оружейники придали доспехам Бохая местный колорит, добавили орнаментов и крохотных драконьих морд на шлеме, Но в броне всё равно неуловимо проскальзывало что-то из европейского средневековья. То ли латная юбка, чуть ли не до самых колен, то ли тяжёлые наколенники с сапогами, которые скорее годились для конного воина Но того, кто сражался пешим, лишь замедлили бы. «Твой предок был куда выше и сильнее обычного человека. Я ещё раз посмотрел на металлического гиганта. Я не... Неужели тебе не хочется хотя бы примерить?» Лекио протянула руки и взялась за нагрудник. «Я помогу тебе облачиться». И я не стал спорить, и с молчаливого согласия Ярла Виглофа, Амрита, Швалье и Корсара принялся засовывать себя в наследие славных предков. Похоже, Бухай-Воитель все-таки был чуть крупнее меня. Но Ликио порхнула вокруг, почти незаметно подтянуло несколько ремешков, и доспехи обхватили мое тело металлической тяжестью. «Будто бы их ковали под меня». «Сам владыка алуру испугается, увидев тебя в этих доспехах», — Ликио протянула мне шлем. «Но твое лицо нравится мне больше этого». Я повертелся и даже попробовал подпрыгнуть на месте, громыхая металлом. Броня оказалась тяжелой, но все же не настолько, чтобы сковать движение и превратить меня в неподвижную консервную банку. То ли древние кузнецы владели каким-то особенным секретом, то доспехи передали мне часть силы предыдущего владельца. Я всем телом чувствовал едва заметное биение. Чужая Джадо не слишком-то радовалась моему соседству, но не бунтовала, понемногу сливаясь с моей собственной, наполняя металл мощью и делая его еще прочнее. «Неплохо». Я вытянул вперед увеличившуюся вдвое руку. «Не помешает держать меч и даже...» «Договорить я не успел». Снаружи, откуда-то издалека от самого вала на границе Анцина, донесся жуткий грохот, который через несколько мгновений сменился протяжным воплем. Кто-то, Не один человек от дюжины или даже полторы, захлебываясь, кричали, растягивая одну и ту же бесконечно смертельную ноту, так, будто из них заживо доставали внутренности».